Цветы жизни Давайте начнем проявлять альтруизм в отношении собственных детей. Чего бы вы хотели пожелать своим детям? Оглашаем приблизительный список. Во-первых, хочется, чтобы они были здоровы и субъективно счастливы. То есть болезни и психологические проблемы долой. Во-вторых, хочется, чтобы наши детки были культурными и образованными, приучились к порядку и пониманию многих важных вещей. В-третьих, хочется, чтобы у них сложилась профессиональная жизнь. То есть, чтобы дело, которым они будут заниматься или занимаются, было бы им интересно и одновременно приносило хороший заработок. В-четвертых, нам не б е з р а з л и ч н а и их личная жизнь. Собственно, личная и, разумеется, семейная. Теперь возвратимся к вопросу и вслушаемся в его формулировку. Чего бы мы хотели пожелать своим детям? Иными словами, мы отвечали на вопрос о том, что нужно нам. Не нашим детям, а нам. Еще раз, не им, а нам. Им это, конечно, тоже нужно, но они-то этого не понимают или понимают весьма скромно в меру своих детских возможностей, а потому и не испытывают соответствующей потребности, проще говоря, не хотят. А мы именно хотим. Это наше осознанное, прочувствованное и сильное желание. Так что, может быть, нам лично оно и не нужно, но мы хотим. Им же, напротив, нужно лично, но они не хотят. Мы прекрасно понимаем, что не видать нам счастья, если наши дети будут болеть. Страдать от психологических проблем, не получать должного образования, не научиться отличать важное от неважного, а кроме того не состояться ни в личном, ни в профессиональном плане. А мы ведь хотим быть счастливы. Поэтому нет ничего странного в том, что во всей этой истории заинтересованная сторона – это мы, родители. А вот пойдут ли наши дети на уступки или нет, это еще неизвестно. По сути дела, мы ведь просим их, наших детей, делать многие вещи. Чтобы быть воспитанными, образованными, социально подкованными, здоровыми и т.п., о м у о о д б нужно о е н сделать над собой массу усилий. Нужно терпеть, проявлять с т а р а н и е и силу воли. Так что если наши дети идут на это, то не потому, что им этого хочется, а потому, что они нас любят, видят, как мы этого хотим и делают все это для нас. Если же мы этого не понимаем, то велика вероятность, что в скором времени наши ч а д а пошлют нас с нашими благими пожеланиями куда подальше. Но так ли мы рассуждаем, когда занимаемся воспитанием своих детей, заботой об их здоровье и психологическом благополучии, образовании? К сожалению, нет. Мы думаем, что это не они нам, а мы им делаем услугу. Нам кажется, что мы для них стараемся, уступаем их желаниям, то есть соглашаемся на то, что их порадует, думаем об их будущем, беспокоимся о том, чтобы они были счастливы. Мы даже наказывая детей... Продолжаем пребывать в святой и невинной уверенности. Все это я делаю только ради тебя. Интересно, вы бы хотели, чтобы вас ради вас самих наказывали? В общем, нам кажется, что мы приносим некую жертву, а потому, естественно, должны быть вознаграждены. Подсознательно за совершенные нами подвиги мы ждем от своих детей понимания и благодарности. Учитывая же описанную расстановку сил, это по крайней мере странно. А теперь давайте представим себе поведение двух людей, один из которых думает так, а другой эдак. Первый совершает все свои действия, понимая, что это нужно ему, а не кому-нибудь другому, что это его интерес. Иными словами, первый наш персонаж находится в позиции испрашивающего, он ожидает услуги, рассчитывая на добрую волю и понимание со стороны испрашиваемого, в нашем случае ребенка. Второй, напротив, уверен в том, что он делает одолжение – оказывает любезность, осуществляет благодеяние. Ну что, разные картинки получаются. И какая вам больше нравится? С кем из них вы бы пошли на контакт? С кем согласились бы сотрудничать? Думаю, что ответ здесь очевиден. И он очевиден даже ребенку, в особенности ребенку. И вот наше Чадо, единокровный ребенок. Понимает ли он, что все это ему нужно? Воспитание, образование, прилежание, будущая карьера и умение ладить с другими людьми. Если и понимает, говорит, что понимает, то очень по-детски, то есть, может быть, и долдонит эти заученные им фразы, но как попугай. Что он знает о жизни? Что он знает о ценности и важности хорошего образования, если ему еще ни разу не отказывали в устройстве на работу? Если он вообще слабо себе представляет, что такое работа и зачем она ему нужна, и что значит деньги? Ничего. Ровным счетом ничего. Или же вы думаете, ему понятно, почему какая-то гипотетическая, загадочная, эфемерная для него карьера – это важно, а, например, просмотр телевизора или игра во дворе с друзьями – нет? Да и вообще, как соотносится то, что он считает важным, и то, что мы, его родители, считаем таковым? Может ли он ценить свое здоровье, если он ни разу еще и не болел ничем толком? Да и что он может думать о здоровье, если всякий раз, когда он заболевал, оказывался в центре внимания? о нем заботились, его желания исполняли. Нет, зачем ценить свое здоровье, ему категорически непонятно. А ладить с людьми, находить с ними общий язык? Вы думаете, он способен понять важность этого вопроса? Или, может быть, вы считаете, что он адекватно оценивает свою покамест полную социальную несостоятельность? Чем для него вообще являются такие понятия, как хороший тон, хорошие манеры, умение слушать собеседника, учитывать чужие интересы, идти на компромисс? Да все это для него пустой звук, крик мамы и рычание папы, ничего больше. Мы и наш ребенок – это жители разных планет. У нас разные ценности, разные интересы, разные представления о жизни. Однако все это вовсе не мешает нам идти к нему, в его монастырь, со своей мессианской ролью – учителей, просветителей, наставников, провидцев, пророков и глашатаев истины. Для нас это в порядке вещей, но что это для него? Просто насилие. И, разумеется, он готов сопротивляться. Готов отстаивать свои интересы. Причем так, как именно он их понимает. А вовсе не так, как понимаем их мы с нашим опытом, с нашими знаниями, с нашим представлением о жизни. Когда мы говорим что-то, важно не то, что мы говорим, а то, насколько нас понимают. Важно то, что слышит наш визави. В противном случае все наши аргументы – простое сотрясание воздуха. А наши аргументы ребенку непонятны, ведь он со своим опытом. Со своим детским пониманием жизни живет в другом, параллельном мире. Как взрослый, я прекрасно понимаю, что все описанные цели и задачи, которые ставит перед собой сердобольный родитель, направлены исключительно на благополучие ребенка. Иными словами, они абсолютно альтруистичны, то есть делают это не для себя, а для него. Но это мы с вами, взрослые, можем об этом говорить друг другу. Однако думать так, когда мы занимаемся воспитательным процессом, чистая воды глупость. Наши воспитательные маневры будут иметь шанс только в том случае, если мы найдем в себе силы и здравый смысл думать, что мы воспитываем наших детей не для себя, а для них. Потому что это им нужно и счастье, а не нам. Если мне что-то нужно, то я буду думать, как этого добиться. И, разумеется, в таком случае получу то, чего добиваюсь. Если же я питаю иллюзию, что это нужно не мне, а кому-то другому, эффект будет прямо противоположный. Я буду делать все не то и не так, А результат в таком случае вряд ли меня обрадует.